Глава шестая. Никто ничего не говорил. Слышалось только шуршание бумаги, звуки от соприкосновения кистей с чернильницами и тихие выдохи. Черноволосые головы склонились над своими канзи. Мне показалось, что остальные звуки будто кто-то выключил. Все ученицы были заняты делом. Я бросила быстрый взгляд на Мисаки. Она старательно выводила линии, сведя брови, и ни на секунду не отвлекаясь. Позади пыхтела кёкка. Обернувшись, я увидела, что Харука тоже сосредоточена до ужаса. Ее совершенно не интересовало происходящее вокруг. А вот взгляд Сато был устремлен куда-то перед собой. Только вот она явно смотрела не в обтянутые черной тканью спины товара. Ее губы еле заметно шевелились, будто шепча какое-то заклятие. «Какое еще заклятие?» — одернула я себя. «Тут даже вспомнить банальное правило». Уже лучше его написать, чем проговорить. Так уж выходило, что моя рука запоминала новые иероглифы быстрее, чем мозг. Даже визуально канзи воспринимались лучше, чем осознанно. И это несколько огорчало. Я перешла к прописыванию второго столбца. Если девчонки набрасывали варианты, то у меня был связанный текст. Отрывок из хроник клана Шангай. Рука будто сама знала, что писать. Пальцы от напряжения взмокли, того и гляди, кисть выскользнет и полетит прямо к ногам Коджи. Я подняла голову, он смотрел прямо на меня. Что? Что такое? Вроде же тихо сижу, никого не трогаю. Откуда такое внимание? Правда, и он, и Техика наблюдают за всеми, ничего такого. Но почему-то есть странное ощущение, что от меня чего-то ждут, и при этом не очень хорошего. Просто паранойя или же интуиция? Ведь учителей тоже можно понять. Куда меня не пошлют, вот же потом приходится разгребать последствия. Ох, ничего себе! Еле слышно выдохнула Мисаки. Как ты все это упомнила? Я окинула взглядом написанное. Так, места-то не хватает. Придется перевернуть лист. Аска, это же не сочинение, шепнула подруга. Тут прямое цитирование, не смутилась я. Мисаки округлила глаза, в которых читалась. Опять она сбрендила, а была же нормальная какое-то время. Я шикнула и указала на ее лист. Пиши и не отвлекайся, потом будет видно. Учитывая, что внутри аж щекотало от предвкушения, было ясно, что двигусь я в нужном направлении, пока слабо представлялось, как все это будет. Объем задуман не маленький, но картинки перед внутренним взором стояли яркие. В какой-то момент техика подошла к Коджи и что-то зашептала. Он сложил руки на груди, выслушал, коротко кивнул. Ее, кажется, реакция не особо удовлетворила, однако ясно, что спорить бесполезно. Появилось какое-то странное чувство, что оба учителя кого-то ждут. Но кого? А еще то, что они... прекрасная пара. Упали последние песчинки в часах. Время истекло, громко сказала Техика. Прошу ставить последний штрих и еще раз продумать, что именно вы готовы нам показать. Она вышла в центр, взмахнула рукой, следом за длинными пальцами засияла дорожка нефритового света. Клан Зеу считает звезды. Сплыла строка из подсознания. Звезды. Свет реку. зеленый. «Техико принадлежит клану Дзе-У из края звезд?» За этими мыслями я чуть не пропустила, как Техико легко, будто играючи, вычерчивала линии иероглифов прямо перед собой. Те разгорались так ярко, что было больно смотреть. Канзи завис, воздух вокруг него будто присыпали мерцающей пылью. Миг, линии иероглифов ожили, переплелись между собой, вспыхнули всеми цветами радуги. а потом прямо под потолком аудитории завис призрачный храм Плитуньи Стены и окна слабо светились, аккуратные двери были распахнуты. Храм, безусловно, был всего лишь иллюзией, но настолько красивый и завораживающий, что хотелось подскочить с места, протянуть руку и потрогать. Детализация, объем, воздушность сразу отметила я. Чтоб так ваять пагоды Искандзи, «Надо двадцать лет учиться!» Невооруженным взглядом было видно, что брошена только капля рёку, но благодаря опыту и умению удерживать нужные линии оно выглядело так, будто готово в любой момент ожить. Хотя даже не сомневаюсь, что если Техика того захочет, то прямо здесь вырастет еще один храм Плетуньи. «Вот как у нее это получается?» – выдохнул кто-то рядом. «Мастер!» Прошелестел чей-то ответ. «Есть желающие?» спросила Техика. Я чуть не подняла руку, но вовремя одумалась. Ученицы настороженно молчали. После демонстрации примера учительницы не слишком хотелось выйти и на контрасте показаться неумехой. А контраст однозначно будет. «Тогда вызываем!» подал голос Коджи, не меняясь в лице. «Жаль, проявивший инициативу получили бы поощрение!» «Вот сволочь!» Кто-то разочарованно выдохнул. Но я прекрасно знала, инициатива наказуема. Поэтому не стоит сразу рваться в бой. Это уже не интуиция, это уже внезапно мозги, которые решили, чтобы я ими воспользовалась. Техика даже немного расстроилась и направилась к учительскому столу. Ее реакция была немного непонятна. Хотела, чтобы кто-то смело ринулся в бой? Зачем? поощрить или щелкнуть по носу Коджи. «Юми Белый Лотос» – прозвучало имя моей одногруппницы. Юркая девчонка в фиолетовом кайкоге встала и направилась к учителям. Мы с ней не были ни врагами, ни друзьями. Но что значит Белый Лотос? Если не ошибаюсь, прозвище, ибо в группе двое с таким именем. Мы затаили дыхание. Юми вскинула руку и начала рисовать в воздухе канзи. «Секунда. Две. Три. Ничего. У меня во рту пересохло. Неужели может не получиться?» Канзи вспыхнул зеленым светом и... Спустя несколько секунд в воздухе воспарила чайка. Правое крыло было немного потрепанным, а ключ частично не виден, но в целом она справилась. Облегченный вздох пронесся по рядам. Техика кивнула. «Ясно. Ошибки будут разбирать потом». «Сейчас главное, чтобы получилось!» «Мисаки!» – прозвенел ее голос. «Удачи!» – шепнула я подруге. Та закусила нижнюю губу, решительно тряхнула волосами и пошла к учителям. За Мисаки я держала кулачки и нервничала, поэтому, когда распустился серебряный цветок, чуть не захлопала в ладоши. Девчонки пошли одна за другой. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Но в целом все справлялись. У Харуки вышла настоящая Нагината, смесь длинного меча и копья. Не могу ручаться, что оружие было выполнено по всем правилам, но смотрелось здорово. Рядом тихо вздохнула Мисаки. Вот дурында. Почему я об этом не подумала? Ну да, хочет же стать мастером клинков. С другой стороны, не факт, что канзи бы послушались. Поэтому лучше сотворить красивую лилию, чем недоделанный меч. «Аска!» — прозвучал голос Техика чуть резче, чем до этого. «Или же это мне просто кажется всякое. Внешне вроде учительница спокойна. Правда, то и дело она косится в сторону Коджи. Сумми бы побрали его постную мину». На меня смотрели ученицы двух групп. Смешались в одно черные и фиолетовые кайкоги, замерли мазками художника на огромной картине. Я понимала, что может ничего не получиться, но оно получится. Я подняла руку, медленнее, чем мои предшественницы. Кто-то шумно выдохнул. Плевать, мне важна точность. А как только будет поставлена первая точка, то и скорость. Потому что реку должна потечь в завершённой Канзи, а не оживлять его часть. Я сделала глубокий вдох. Кровь будто быстрее побежала по венам. «Сзади кто-то шевельнулся. Кот же. Техика. Росчерк. Прямая линия. Вторая. Третья. Разбить обе перпендикуляром. Зигзаг. Отбросить. Квадрат. Расчертить. Стереть острые углы и тут же соединить наклонной линией». В аудитории повисла тишина. Все напряженно всматривались. Канзи текли сверху вниз, чернильно-фиолетовую реку спускалась от иероглифа к иероглифу, наполняя их собой. Первый столбец, второй, третий. Рука начала затекать. Пожалуй, стоит тренироваться писать не только правый. Будет больше возможностей. Аска позвала меня Техика. Хватит. Еще чуть-чуть, заверила я на скорости, дописывая последнее Канзи. Вот и все, Готово. Иероглифы повисли над нашими головами, переливаясь в фиолетовую реку. «Ничего не происходило. Я чуть нахмурилась. Что-то не так. Не работает?» С заднего ряда раздался смешок. «Аска решила сделать не предмет из иероглифа, а иероглиф из иероглифа!» Прозвенел голос Сату. Снова смешки. Мисаки смотрела на меня с беспокойством. Харука хмурилась. Канзи вспыхнули, а потом осыпались пеплом на пол. Прекрасно! Взгляд Коджи сжег мне спину. Техика молчала. Твою ж богиню! Да как? Земля под ногами задрожала. Девчонки завертели головами. Пол на глазах превращался в сухую землю, покрывался трещинами. Откуда-то доносился гул, будто мчался табун лошадей. И вдруг... Оконное стекло разлетается. Из трещин появляются руки с оборванной плотью и хватают девчонок за щиколотки. Слышатся визг и крики. Со всех сторон дует ураганный ветер, не давая убежать. Из стены за спинами учениц влетают в аудиторию всадники в древних доспехах. Их лица закрыты масками, в руках топоры, копья, длинные мечи. Ветер ревет, меня кто-то сшибает с ног. Крыша исчезает, зато видно полыхающее белое солнце и кружащие стервятники. Звенят крики умирающих, в нос бьет запах крови, железа и смерти. Развиваются красные стяги, трауром стелются фиолетовые, лежат белые на телах погибших. Все больше и больше трещин на земле. Расходится земля, стонут раненые, кричат наступающие. А потом все трясет так. что люди падают с коней, кони с диким ржанием проваливаются в трещины. И медленно-медленно, словно очнувшись из долгого-долгого сна, из трещин поднимаются изогнутые создания. На них тоже доспехи, только прогнившие и изъеденные временем лиц не осталось. В черных пустых глазницах вся бездна безвременья. Они пришли на чей-то зов. Костлявые руки прижимаются к груди там, где на доспехе нарисован герб клана. А потом слышится звук боевого рога, и все выбравшиеся из-под земли кидаются на воинов. Слышен ликующий вой, будто из плена земли вызвали тех, кто давно должен был выйти. А потом все дрогнуло. Один раз, второй, будто в небо ударяли огромным молотом. Со всех сторон засверкали золотые канти и кресты. «Хватит! Хватит! Прекратить!» «Аска!» — заорала Техика. «Отзавиреку!» Откуда-то изнутри поднимался сумасшедший хохот. «Отозвать? Да я только начала!» «Аска!» Золото слилось в один поток. Оно выталкивало воинов и тварей. Оно уничтожало солнце, забивало боевой рог. Меня ухватили сильные руки и хорошенько встряхнули. Я потеряла концентрацию, а потом хлынул поток жуткой реку, черной и вязкой, готовы уничтожать. Это была тьма. Страшная, бесконечная, непроглядная. Мир разлетелся на осколки, я рухнула бы на пол, если б меня не держали. Что тут происходит? донесся чей-то голос. Прежде чем отключиться, я успела понять две вещи. Голос мне незнаком, и его обладатель. В бешенстве.